Глава 15. Сентябрь 1998 года. Дорогая Имаджин, сегодня день моей свадьбы, и все идет совсем не так, как я ожидала. Для начала скажу, что я никак не думала, что у меня будет время написать тебе до того, как мы вернемся из свадебного путешествия. Но мой медовый месяц еще даже не начался. Возможно, если я опишу все на бумаге, то смогу лучше разобраться в том, что происходит. Утром в день свадьбы, как мы обе знаем, было довольно пасмурно. Но, по крайней мере, дождя не было. Я была взволнована так, как никогда в жизни. Меня почти трясло от нервного напряжения, я с ума сходила от желания увидеть, наконец, свой новый дом. Их Юго, я так его люблю. Помнишь, как свадебный кортеж подъехал к отелю? Все служащие выстроились в два ряда, и я прошла мимо них вместе с папой, который вел меня под руку. Это было чудесно, правда? Прости, что я не позвала тебя в подружки невесты. Я хотела, честное слово, но Хьюго сказал, что взрослая, да еще замужняя подружка невесты — это немного странно, и что ты меня поймешь. Надеюсь, он был прав, и ты действительно на меня не обижаешься. А в церкви было просто великолепно, да? И цветы. Цветы были потрясающие. Все это сделала так называемая команда Хьюго. Он так их называет, и это был сюрприз для меня. Я очень беспокоилась, что они решат украсить церковь лилиями. Ненавижу лилии. От их запаха меня всегда тошнит. Но я не осмелилась признаться в этом к юго подумав, что все уже организовано, и, возможно, слишком поздно что-то менять. К счастью, они выбрали чайные розы с темно-зелеными блестящими листьями аспидистры. Хьюго выглядел сногсшибательно. Черный фраг и серый шелковый жилет. Он был как герой какого-нибудь романтического фильма. Скажу без скромности, я горжусь тем, как держалась. Ты заметила, что я ни разу не запнулась и не сбилась и не расплакалась? хотя слезы не раз подступали совсем близко к глазам. Даже мама не плакала. А вот папа чуть не прослезился, когда увидел меня в свадебном платье. А потом мы отправились в Эшбери-парк. Не знаю, что ты подумала, когда увидела дом Имо. Но я мечтала о нем не меньше, чем о свадьбе. Когда машина въехала в ворота усадьбы, Я все никак не могла его разглядеть, как будто он специально от меня прятался. Я представляла себе что-то вроде «Le Manoir au Quatre Saison» этого знаменитого ресторана Раймона Блана. Как же я ошибалась, да? Подъездная дорожка оказалась совсем узкой. Живая изгородь слишком разрослась, а деревья почти нависали над ней. Мне даже показалось, что уже вечер, так там было темно. Я думала, что заросли вот-вот расступятся, и мы выйдем на открытое светлое место. Но когда из-за поворота показался дом, должна признаться, я чуть не вздрогнула. Это было ужасно. Огромные деревья скребли ветками по окнам первого этажа, а кустарник со всех сторон обступал маленький, невообразимо маленький дворик. К тому же его почти совсем затенял навес». «Конечно, я понимаю, этот дом — превосходный образец средневековой архитектуры. Я заметила и серые каменные стены, и крышу с башенками. А еще я заметила, что вся деревянная отделка выкрашена в черный цвет, и что стрельчатые окна выглядят странно пустыми и безжизненными. В этом доме, в том самом доме, где я сейчас сижу и пишу тебе, есть какая-то враждебность. Я почти физически ее ощущаю». «А ты? Ты тоже это чувствуешь?» Я не знала, что сказать. К счастью, Хьюго решил, что у меня нет слов от восхищения. Он пробормотал что-то вроде того, что прекрасно меня понимает и что дом внушает благоговейный страх. Никогда в жизни я не думала, что у меня возникнет такое острое желание купить циркулярную пилу. Но прежде всего нужно будет сделать что-то с этим дремучим лесом, Сам же дом просто невозможно огромный. Ты сама это видела. Я даже не представляла себе, что дома бывают такого размера. Громадное, суровое, мрачное здание. От этого сочетания как-то сразу лишилось присутствия духа. Но я оптимистка. И я нашла в себе силы и улыбнулась красавцу-мужу. Мне по-прежнему нравится это говорить, даже несмотря на все, что случилось с тех пор. Однако мой оптимизм прожил недолго. Внутри дом оказался еще ужаснее, чем снаружи. Ну да, лестница в холле, которая ведет на второй этаж, действительно эффектная и выглядит величественно. И каменный пол тоже очень красивый, но ну разве что он кажется грязным. И серо-зеленый обессонский ковер, он покрывает почти весь пол. Но в целом место кажется таким темным и запущенным, и жутковатым, как будто декорации из фильма ужасов. Взять хотя бы стены, грязно-бежевого оттенка, да еще с этими угнетающими фамильными портретами. Но хуже всего были кошмарные оленьи головы и застекленные витрины с чучелами животных. «А ты видела горностая?» «Отвратительно!» Я стояла посреди холла, и не могла выдавить из себя ни слова, просто смотрела по сторонам. Хьюго наблюдал за мной с непроницаемым видом. Я нервно взглянула на него и поняла, что он ожидает от меня восторгов и восхищенных воплей. И тогда я вдруг сделала нечто непростительное. Я сама не знаю, как это вышло. Наверное, сказалось все волнение этого дня. Я засмеялась. Правда, тут же замолчала но нечаянно еще больше ухудшило положение. Извини, юго дом потрясающий, и, конечно, у него огромный потенциал. Наверное, твоей маме он нравился именно в таком виде. Но мы же сможем сделать из него наш собственный дом, правда? И это будет так весело. Он будет выглядеть великолепно. О, Боже! Я увязала все глубже и глубже. Я почувствовала, что Хьюго напрягся. «Мы поговорим о твоих взглядах относительно моего дома позже, Лора», — ледяным тоном произнес он. «А сейчас мы должны заняться гостями. Надеюсь, другие комнаты, которые я приказала отделать, ты сочтешь более приемлемыми, нежели большой зал». Мне показалось, что меня выпороли розками. Он никогда не разговаривал со мной так. Но потом я решила, что все это просто смешно. У Хьюга такой безупречный вкус. Не может же он всерьез считать, что этот холл прекрасен? Дорогой, я уверена, ты устроил все как нельзя лучше. Мне не терпится осмотреть дом и начать строить планы. Это будет очень весело. Вот увидишь. Я подумала, что если повторить несколько раз слово «весело», то это его воодушевит. Но снова ошиблась. Тут я заметила, что в дверях стоят мои родители. Они еще не познакомились с Хьюго как следует, поэтому я повернулась к ним и сделала отчаянную попытку вернуть разговор в нормальное русло. «Мама, папа, идите сюда. Мы как раз говорили об этом чудесном доме. Из него получится настоящее семейное гнездо, правда? Мне так повезло». Взглянув на маму, Я поняла, что ее мнение о доме почти в точности совпадает с моим. Я продолжала тараторить, стараясь не обращать внимания на ее ошеломленное лицо. «Вам нужно лучше познакомиться с Хьюго, поговорить немного. Когда бы это удобнее сделать? Может быть, после обеда? Перед танцами? Как ты думаешь, Хьюго?» Но Хьюго как будто не собирался показывать себя с лучшей стороны перед моими родителями. Наоборот, он повел себя довольно напыщенно, хотя мне и неприятно это признавать. Не самое удачное начало отношений. Разумеется, я буду счастлив побеседовать с твоими родителями, Лора, после свадебного завтрака, как ты предлагаешь. Танцев, однако, не будет. Моя мать умерла в этом доме меньше года назад, и танцы при данных обстоятельствах были бы неуместны. Это меня немного разочаровало. Я люблю танцевать и совершенно точно упоминала об этом, когда мы говорили о планах на свадьбу, но, наверное, в решении их юго есть смысл. Год траура — это общепринятая практика. Как бы там ни было, завтрак был восхитительным. Галерея, украшенная цветами, выглядела потрясающе, так что я даже забыла об уродливом холле. Все, о чем я могла думать, Хьюго сделал все это для меня. День закончился как-то очень быстро, и все гости вежливо разошлись после обеда. Я надеялась, что вы сможете остаться, но Хьюго дал понять, что это не входит в его планы. Вы с Уиллом уходили последними. Ты тогда пошла за своей сумочкой, а Уилл, как обычно, изо всех сил сдавил меня в объятиях. Ему тоже хотелось познакомиться с хюго поближе. Мы обязательно должны снова встретиться, и поскорее. Может быть, когда вы вернетесь из свадебного путешествия? Конечно, мы что-нибудь придумаем. Мы вам позвоним. Ответ Хьюго прозвучал несколько пренебрежительно. Такое обычно говорят кандидатам на должность в конце собеседования. Хотя я уверен, он вовсе этого не хотел. В этот момент ко мне как раз подошла ты и прошептала на ухо, что он бесподобен». Кстати, я так рада, что он тебе понравился. А потом ты посоветовала мне заняться чем-нибудь грязным. Я не удержалась и хихикнула. Все же хорошо, что я в конце концов набралась храбрости и вчера утром рассказала тебе о нашем с Хьюго намерении не заниматься сексом до свадьбы. Странное признание для невесты, которой подружка поправляет фату, правда? К тому же, наверное, я представила все в куда более розовом свете, чем думаю на самом деле, но все равно я рада, что сказала тебе. Когда вы ушли, я сжала руку Хьюго и сказала ему, что очень, очень счастливо, и что он превосходно все устроил. Но он ответил мне крайне холодно. Мне не слишком понравились твои перешептывания с Имаджин. Это невежливо». «Мне кажется, она дурно на тебя влияет, Лора. И еще твои нежности с братом это было чересчур. Я бы советовал тебе вести себя сдержаннее». Не успела я ответить, как сзади нас раздалось вежливое покашливание. «Это была няня Алексы Ханна. Почему-то я никак не могу почувствовать к ней симпатию. У нее такое хитрое, пронырливое лицо». Если бы этот парень-музыкант из «Юрай-Ахип» был женщиной, он был бы вылитая Ханна. А на Хьюго она смотрит так, будто он Господь всемогущий. «Я иду в свою комнату, сэр Хьюго. Я искупала Алексу, и она готова ко сну. Сейчас она в кухне. Я обожаю Алексу, но этого никак не ожидала. Я думала, что Ханна давным-давно отвезла ее домой». Но Хьюго мне все объяснил и извинился за то, что не сообщил мне об этом раньше. Аннабелл, его бывшая жена, и она уже сидит у меня в печенках, сказала, что не отпустит Алексу на свадьбу, если это будет только один день. Она не собирается подстраивать свои планы под жизнь Хьюго и все такое прочее, поэтому Алекса должна остаться на ночь, и наше свадебное путешествие откладывается на день. Но мне показалось, что это неважно. Я подумала, что это даже хорошо, потому что если бы мы уезжали сразу после приема, мне бы пришлось переодеваться, потом еще перелет, так что в первую брачную ночь мы оба были бы уставшими. Если бы я знала. «Ничего страшного», — сказала я, — «она скоро уснет. Я просто умираю от желания увидеть, наконец, нашу спальню. Может быть, отведем Алексу наверх, а пока ты будешь ее укладывать...» Я сниму с себя это платье? Я попыталась сказать это как можно игривее, но, судя по всему, нужного эффекта не достигла. Я пойду и уложу Алексу, а потом покажу тебе комнату. Я быстро. Через минуту Хьюго вышел из кухни со спящей Алексой на руках. Молча, не говоря ни слова, наверное, чтобы ее не разбудить, он прошел к лестнице и стал осторожно подниматься по ступенькам. Я подобрала подол своего длинного платья и пошла за ним следом, стараясь не вздрагивать, проходя мимо жутких чучел диких зверей. В конце лестницы Хьюго остановился. «Подожди здесь, Лора. Я положу ее в кровать». Он скрылся за двойными дверями, а я огляделась. Стены были увешаны мрачными, потемневшими от времени портретами. На мой взгляд... Все в этой части дома напоминало о смерти. «Интересно», — подумала я, — «как будет выглядеть первый этаж, когда унесут цветы и снимут свадебные украшения?» Но мне не удалось как следует испугаться. Хьюго появился буквально через пару секунд. «Сюда!» — сказал он и повел меня по коридору. Я вцепилась в его руку, Но он аккуратно освободил ее и вместо этого слегка придержал меня под локоть. Возле третьей двери он остановился. «Вот твоя спальня, Лора. Надеюсь, она тебе понравится». Я заглянула в комнату. Было видно, что там совсем недавно сделали ремонт. Все выглядело новым и чистым. На обоях был узор из веточек лаванды, На полу лежал бледно зелёный яблочного оттенка ковер, и мебель тоже была очень приятная. Я обратила внимание на кремового цвета кушетку. Мне всегда хотелось иметь такую у себя дома. Через приоткрытую дверь я заметила современную ванную, отделанную плиткой. Но все это не имело никакого значения, потому что словах «юго» ударили меня прямо в сердце. Я почувствовала, что у меня внутри как будто застыл кусок льда. «Что ты имеешь в виду, Хьюго? Ты хочешь сказать «наша спальня»?» Хотя мне было совершенно очевидно, что эта комната не предназначена для мужчины. В ней не было абсолютно ничего мужского. «Я бы предпочел, чтобы у нас с тобой были разные спальни, Лора». Мысль спать в одной постели с другим человеком представляется мне отталкивающей, и мне кажется, что совместное пользование ванной комнатой вряд ли способствует сохранению романтических отношений в браке. Первый раз за этот день мой оптимизм меня подвел. Кусок льда в груди становился все больше, давил на ребра, не давал дышать, и к глазам у меня подступили слезы. Нужно было что-то ответить я решила, наконец, прямо высказать Хьюго все, что думаю. «Хочу довести до вашего сведения, сэр Хьюго, что, на мой взгляд, общая супружеская постель является неотъемлемой частью близких и доверительных отношений. Я не претендую на совместное пользование ванной комнатой, но хочу, чтобы мы делили постель». «Конечно же. Время от времени мы будем делить постель». Возможно, ты заметила, что это третья дверь по коридору. Между нашими спальнями расположена комната, в которой мы сможем проводить время вместе, когда сочтем нужным. И кто именно будет решать, когда это нужно? Что, если я захочу заняться с тобой любовью утром? Что я должна делать? Постучаться к тебе и попросить перейти в комнату для сексуальных утех? Это средняя комната ведь комната для секса, если я правильно понимаю. Ты ведешь себя как ребенок, Лора. День был очень насыщенный, мы оба устали. Я решил, что сегодняшней ночью нам лучше отдохнуть. Кроме того, здесь Алекса. И где же спит Алекса? Она тебя не побеспокоит. Я сам за ней пригляжу на случай, если она будет дурно спать после всех сегодняшних волнений. В эту ночь, как ни в какую другую, Она должна чувствовать мою любовь и заботу. Завтра мы уезжаем в свадебное путешествие, и она останется одна. С этими словами он ушел. Вот просто так, взял и ушел. Даже не поцеловал меня на ночь. Он явно на меня злился, но за что? Я никак не могла этого понять. Может быть, за то, что мне не понравился дом? Или за то, что мы с тобой шептались? Я правда не знаю но я вдруг почувствовала. Из меня как будто выпустили дух. Я нечасто использую выражение вроде этого, но теперь точно знаю, что оно означает. Наверное, я была в шоке. Я не знала, что мне делать, ворваться к нему в спальню и потребовать, чтобы он лег со мной, или собрать вещи и уйти из этого дома. Ничего этого я, конечно, не сделала. Я так долго и так терпеливо ждала этого дня. Но даже огромное разочарование по поводу несостоявшейся брачной ночи бледнело перед невеселым будущим, которое меня ожидало. Неужели мы не будем спать вместе? Лежать рядом в кровати ночь за ночью, слушая дыхание друг друга, чувствуя тепло наших тел? Неужели я не смогу прижаться к своему мужу, когда мне не спится, или если мне приснился плохой сон, или если у меня просто болит живот. Неужели некому будет положить на него руку, чтобы успокоить боль? Я не осознавала, что по щекам у меня текут слезы, пока не заметила мокрые следы на своем прекрасном свадебном платье. Слева от меня было большое в полный рост зеркало. Я посмотрела на свое отражение. Красивое, несчастное, Одинокая невеста. Картинка, разрывающая сердце. Очень медленно я расстегнула платье и аккуратно повесила его в шкаф. Если бы я порвала его на мелкие кусочки, мне наверняка стало бы легче. Но я знала, что потом пожалею об этом. Я решила, что приму душ и лягу в постель. Может быть, Хьюго поймет, как жестоко он со мной поступил раскается и придет ко мне позже, но роскошные масла и кремы для тела, которые я приготовила специально для этого случая, так и остались в моей сумке. Я подумала, что от их чудесного аромата мне будет только еще более грустно. Потом я забралась под одеяло, подтянула колени к подбородку и обняла себя руками. Мне казалось, что так боль переносится чуть легче. И стала ждать. Так я и проснулась сегодня утром. Одна. Мне удалось немного поспать. Наверное, сказалась усталость. Но вчерашний ком льда в груди так и не растаял. Я понимала, что мой следующий шаг станет решающим для наших отношений. Мне так хотелось, чтобы наш брак был удачным, поэтому я попыталась продумать, какая тактика будет наиболее успешной. Моим самым первым и естественным порывом было затеять серьезный разговор, прямо сказать, чего я хочу, заставить его прислушаться ко мне. Может быть, все это шутка? Почему я только сейчас осознала, что могла понять много месяцев назад? Ведь это очевидно. Почему же мне понадобился кризис?» Учитывал ли Хьюга мое мнение вообще хоть когда-нибудь? Приходило ли ему в голову хоть раз, что он, может быть, не прав? Все, что он делает, вроде бы делает для меня. Но, может быть, он просто прикрывается этим, чтобы сделать все по-своему? Или он действительно заботливый, щедрый, великодушный человек, каким я его всегда считала? Мужчина, который пытается облегчить мою жизнь во всем, в чем только возможно? Он вместе со мной покупает мне одежду, говорит, что знает самые лучшие магазины, и, кроме того, он за все платит. Он всегда делает заказ за нас обоих в ресторане, потому что знает лучшие блюда в каждом конкретном месте. Он сам организовал свадьбу в качестве подарка для меня». Я и вправду запуталась. «Какой он на самом деле?» «Маньяк, который пытается контролировать всех вокруг», как однажды предположила моя матушка, или добрый, внимательный, предупредительный человек. Мои мысли все время вращались по кругу. Я так и сидела на кровати, обхватив голову руками. В конце концов, я просто не выдержала. О, Господи! Как же из всего этого выбраться? Откуда-то сбоку вдруг раздался детский голосок. Оказывается, в комнате я была уже не одна». «С тобой все в порядке, Лора? С кем ты разговариваешь?» Я отняла руки от лица и посмотрела на Алексу. У нее был очень озабоченный вид. Одета она была во всё розовое, ее любимый цвет, и, несомненно, одежду выбирала она сама. У меня немного заребило в глазах, но ничто не могло затмить невероятную красоту этой девочки. «Папа послал меня к тебе». «Он говорит, что тебе пора вставать. Ты в порядке?» — повторила она. Изо всех сил, сдерживая слезы, я улыбнулась и кивнула. «Хочешь пообниматься?» «Папа говорит, что обниматься — это всегда помогает. И он любит, когда я его обнимаю». Я протянула руки и прижала ее хрупкую фигурку к своей груди. «Если бы Хьюго предложил мне пообниматься...» Я бы почувствовала себя лучше от одного только этого. Спасибо, Алекса. Мне и вправду очень помогло. Я отпустила Алексу и посмотрела в ее хорошенькое личико. Скажи папе, что я приму душ и спущусь через полчаса. Запомнишь? Она бросила на меня слегка презрительный взгляд, как будто я предложила ей слишком легкое задание, а потом потянулась и поцеловала меня в щеку. «Я рада, что ты здесь, Лора. Ты мне нравишься». С этими словами она, подпрыгивая, выскочила из комнаты. Я почувствовала, что все запутывается еще больше. Я заставила себя встать с постели, выползла в ванну и встала под горячий, почти обжигающий душ, такой, чтобы едва можно было вытерпеть. Мне нужно было хорошенько все обдумать. Мы с Хьюго очень-очень разные». Мы по-разному воспитывались. Может быть, среди людей его круга считается нормальным, что у мужа и жены отдельные спальни. Надо прекратить думать, что Хьюго устроил все так, чтобы было удобно только ему. Надо прекратить искать в его действиях подтекст. Он щедрый и заботливый, и за этим ничего не стоит. Просто так оно и есть. Я слишком бурно на все реагирую. «Да». Некоторые вещи я представляла себе совсем по-другому. Значит, нужно изменить то, что меня не устраивает. Я дам Хьюго понять, что мы не можем спать раздельно, но напирать и настаивать на своем нельзя. С Хьюго это не сработает. Единственный выход — сделать вид, что уступаешь. Споры тут не помогут. Я заставлю его понять, как много он теряет, но как-нибудь по-другому. И вот я здесь. Первый день моей замужней жизни подходит к концу. Предполагается, что я отдыхаю перед путешествием. Мы улетаем сегодня вечером. Я все еще не знаю, куда. Очередной сюрприз от Хьюго. Он утверждает, что мне понравится. И я ему верю. Начало было ужасное, ничего не скажешь. Я чувствовала себя так, будто мир развалился на части. Но теперь настроена куда более позитивно я уже познакомилась с уборщицей, миссис Беннет. Очень приятная женщина и настойчиво называет меня Леди Флетчер, хотя я просила ее звать меня просто Лора. Хьюго сказал, что я могу выбрать любой обслуживающий персонал по своему желанию, при условии, что они не будут жить здесь постоянно. Ему это не нравится. Хотя не то, чтобы у нас в доме не хватало для них места. Я уже сказала, что буду готовить для него сама – Так что повар нам не нужен. Я сумею его смягчить обязательно. Мне просто нужно время. Был только один неловкий момент. Наверное, я должна привыкнуть к тому, что иногда буду ощущать себя третьим лишним рядом с Хьюго и Алексой. Они принадлежат друг другу с того самого дня, как Алекса родилась. И неудивительно, что порой я чувствую себя так, будто совсем ни при чем. Думаю, это нормальное состояние для отчимов и мачех. В общем, когда я спустилась вниз, без всяких следов слез на лице, и я горжусь этим, они оба были в утренней гостиной. Алекса хохотала, а Хьюго что-то рассказывал ей низким голосом, видимо, нечто очень забавное. Я улыбнулась как можно ослепительнее. «Папа рассказывает мне смешную историю», — захихикала Алекса. давай папа Я хочу узнать, что было дальше. Меня не перестает поражать, что она говорит законченными и распространенными предложениями. Аннабелл платит немалые деньги за уроки по развитию речи. Вероятно, это гораздо удобнее, чем говорить с ребенком самой. Но Хьюго не захотел рассказывать дальше. И мне показалось, что я прервала их в самый неподходящий момент. Не сейчас, Алекса. Лори неинтересны наши глупые истории. Конечно, интересны, Юго, Я бы с удовольствием послушала. Я улыбнулась. Он не должен знать, как больно уязвил меня вчера, подумала я. Никаких историй. Олекса, пожалуйста, заканчивай завтрак. Мой позитивный настрой вдруг поблек. Но тут Хьюго встал, улыбнулся и подчеркнуто любезно отодвинул мне стул. Я почувствовала огромное облегчение. Все будет хорошо. Я люблю своего мужа, и он тоже меня любит. Я уверена в этом. Нам просто нужно привыкнуть друг к другу. Итак, через пару часов мы уезжаем. Я снова взволнована и полна хороших предчувствий. Я отдыхаю, в кавычках, в своей симпатичной спальне, и она действительно симпатичная. Хьюга явно много думал над ее декором. Мне захотелось взглянуть на ту другую спальню, о которой он говорил вчера, и которую я так грубо обозвала комнатой для сексуальных утех. Но у не оказалось с собой ключа. Так что придется подождать, пока мы вернемся из свадебного путешествия. А может быть, тогда это будет уже вообще неважно потому что мы сумеем все уладить. «Очень тебя люблю, Лора».